Глава восьмая. В этом мире все не случайно. Наверное, каждому когда-либо приходилось испытывать на себе неприязнь другого человека. Это ужасно, но еще ужасней, если этот другой – ваша учительница, человек, с которым невозможно не видеться и не считаться. Так Фаняша с первых дней обучения в младшей школе почувствовала, что Хорда Тюдизовна не просто не питает к ней большой симпатии но, напротив, она как будто радуется любому поводу показать всему классу, как Фаняша ошиблась, плохо учится и вообще ведет себя неподобающим образом. К сожалению, и в жизни людей так часто случается. Если попадешь в немилость к главе коллектива, крайне сложно потом выбраться из этой ямы. И наоборот, если смог заработать авторитет у сильных мира сего, дальше можешь расслабиться и наслаждаться спокойной жизнью. У людей-студентов есть такое правило – сначала ты работаешь на зачетку, потом зачетка работает на тебя. Фаняша, увы, упустила это сначала. На протяжении первого месяца обучения она держалась в самом низу таблицы успеваемости, и число черных молний рядом с ее именем беспрестанно росло. На первой же строчке, с большим отрывом от остальных по количеству розовых облачков, красовалась Крыголия Зорги. Она же являлась и любимицей госпожи Хорды. Нетрудно догадаться, что отношения между девочками были крайне напряженными. Остальным ученицам оставалось лишь выбирать, на чьей они стороне. Выбор был легким. Каждая понимала, что дружба с Крыголией куда более выгодная, чем с Ваняшей. Так в классе постепенно образовалось два лагеря. В одном из них было шесть девочек, которые активно поддерживали Крыголию, а в другом – Фаняша, Муриса и еще одна пухленькая девочка с черными, всегда немного растрепанными волосами, большими серыми глазами и забавным именем лупи лупия лупус На самом деле, Лупи просто сидела рядом с Мурисой и большую часть времени с загадочной улыбкой смотрела в окно. Казалось, что ей совершенно неинтересно то, что происходит в классе, и она витает где-то далеко в облаках. Однако, несмотря на эту отстраненность, Лупи всегда на отлично выполняла домашние задания и правильно отвечала на вопросы учительницы. В итоге восемь против троих, учитывая, что учительница была на стороне Григолии. Силы были явно неравными. «Да, дочь, я понимаю, как тебе нелегко», — сказал папа Фаняше, когда как-то вечером они прогуливались по городу. «В жизни бывает, что чувствуешь, будто весь мир против тебя. Помню, когда я был еще мальчишкой, у меня тоже не складывались отношения с одноклассниками. Почти как у тебя сейчас. Каждый день, пока я учился в младшей школе, я жаловался родителям на своих одноклассников и на учителя. Мне казалось, что все вокруг меня ненавидят и не упускают ни единой возможности, чтобы посмеяться надо мной. Из-за постоянных придирок и насмешек мне не удавалось сосредоточиться на учебе, и я то и дело схватывал молнии. Это еще больше расстраивало меня, я закрывался в себе, не мог отвечать на вопросы и так стал самым отстающим учеником в классе. Я завидовал другим мальчишкам, которые были уверены в себе, и считал, что мне таким никогда не стать. Фаняша с удивлением посмотрела на папу. Он летел рядом с ней, широко расправив плечи, высоко подняв подбородок, с уверенным выражением лица. Когда на пути попадались легкие облачка, то папа отодвигал их, прикрывая собой дочь. Фаняше даже казалось, что когда они пролетали мимо окон домов, то другие ангелы заглядывались на ее папу, потому что он был таким красивым, таким статным, самым лучшим. Как могло такое случиться, что когда-то он был скромным и зажатым ребенком? «Пап, ну мне просто не верится, что ты был таким. Ну, это невозможно. Может, ты просто хочешь меня успокоить?» Сказала Фаняша и с хитрой улыбкой посмотрела на папу. «Да, представь себе, это правда. Я бы не стал просто так болтать. Не мужское это дело», – строго ответил папа. «И что же случилось дальше?» – мягко спросила Фаняша. «А дальше? Дальше все стало еще хуже. Что, кстати, очень характерно для любой ситуации, которая дается нам не случайно. В общем, дошло до того, что за два месяца до рождения моего человека Учитель прилетел к нам домой и сообщил родителям, что я близок к отчислению. Если не ошибаюсь, я тогда уже набрал 48 молний. Ого-го, удивилась Ваняша, это страшно! И что дальше? Дальше я понял, что мне больше нечего терять. Если все оставить как есть, скоро все равно отчислят. Поэтому мне ничего не оставалось, как предпринять какой-нибудь решительный шаг. Тогда я собрал в себе всю накопленную за несколько месяцев злость и выплеснул ее на своем однокласснике. «Это как?» – удивилась Фаняша. «Как выплеснул?» Когда тот в очередной раз посмеялся надо мной, я напрыгнул на него и поколотил, что было силой. «Ой-ой-ой!» – Фаняша зажмурила глаза. «И что, что, тебя, наверное, жутко ругали и сразу выгнали?» «Хочешь – верь, хочешь – не верь», – с довольной улыбкой ответил папа. А этот поступок положил начало моей новой жизни. Да-да, честно говоря, я и сам не ожидал такого поворота событий, но все произошло как нельзя лучше. Учитель похвалил меня за первый решительный поступок в моей школьной жизни. Одноклассники с тех пор перестали надо мной смеяться. Оказалось, что умение постоять за себя – это очень важное качество. Понемногу я обрел уверенность в себе, появилось желание учиться и отвечать на уроках, и я даже успел заработать пару десятков облачков. Так что в моем аттестате по окончанию младшей школы красовалось 48 молний и 23 облачка. «Вот это да!» — восхитилась Фаняша. «Я бы даже никогда и не подумала, что все вот так может измениться». «А вот так оно обычно в жизни и бывает», — строго сказал папа и помог дочери забраться на плотное кучевое облачко, с которого открывался чудесный вид на Урбазиум. Вечернее солнышко игриво раскрашивало дома в алые и лиловые цвета. Отсюда было видно несколько десятков, а может даже сотен домов ангелов. Казалось, что они немного покачивались из стороны в сторону, и единственное, что удерживало их вместе, это длинные коридоры, которые уходили высоко-высоко вверх и прятались там в огромном фиолетовом облаке. «Видно было, как автоблоки снуют между домами и развозят старшеклассников. В окнах тут и там зажигали свет». «Так что, Ефания, в этом мире все не случайно», — снова заговорил папа и положил руку Фаняше на плечи. «Я вот тоже сначала не понимал, за что и зачем мне такая жуткая жизнь в школе. А потом оказалось, это был единственный способ разбудить во мне смелость и научить отстаивать себя и свое мнение». С тех пор я знаю, что любую, даже самую сложную ситуацию нужно воспринимать как необходимый и важный урок и извлекать из него пользу. Не стоит бояться, что все становится хуже и хуже. Просто чем дольше ты не принимаешь и не понимаешь, что нужно сделать, тем хуже становится ситуация. И значит, это тоже нужно, чтобы однажды ты вдруг очнулась и поняла, что нужно сделать, какой шаг предпринять, понимаешь? Ага, согласилась Фаняша. Вот только не знаю, что мне нужно сделать. На этот вопрос только ты сама себе сможешь ответить. Когда придет нужный момент, — ответил папа, — ты изменишься, и все вокруг изменится. Ведь, по сути, все наши так называемые проблемы — не что иное, как предоставленная нам возможность меняться и расти. Разговор с папой вселил в поняшу надежду на то, что она сможет найти высший смысл и пользу в том, что ее жизнь в школе оказалась такой непростой. Легко сказать, но трудно сделать. Как ни старалась Фаняша понять, что нужно ей предпринять для того, чтобы ситуация изменилась, у нее ничего не получалось. Все ее существо кричало о том, что это просто какая-то страшная несправедливость. Ей казалось, что в школе все было против нее. Бесконечные придирки учительницы и насмешки одноклассниц превращали ее школьную жизнь в кошмар. Порой ей хотелось расплакаться прямо на уроке. Но она сдерживала слезы, потому что считала это слабостью и боялась за это заработать очередную молнию. Единственной отрадой для Фаняши в школе было то новое и необыкновенное, что она узнавала о мире. Иногда уроки были настолько захватывающими и интересными, что она даже забывала об оценках и полностью погружалась в мир знаний. Классная комната каждый день, а иногда и несколько раз в день волшебным образом менялась до неузнаваемости. Основной темой для изучения на протяжении первых трех месяцев было землеведение. И это было необыкновенно увлекательно, хотя сложно было ежедневно учить по нескольку сотен новых слов и понятий. Особенно непонятным казались бесконечные цифры, с помощью которых на Земле исчислялось время, вес, длина, расстояние и другие величины. Ну, например... Фаняша никак не могла понять, какая логика в том, что в метре 100 сантиметров, в килограмме 1000 грамм, но почему-то вдруг в минуте 60 секунд, в часе 60 минут, в сутках 24 часа, неделе 7 дней, в месяце 31 или 30 дней, а в странном месяце в феврале вообще 28 или 29 дней, в году 4 сезона, 12 месяцев, 365 или 366 дней. Вот это намудрили! думала Фаняша и постоянно путалась в цифрах, когда писала тесты. В начале каждого учебного дня все ученицы сдавали домашние работы на проверку, писали проверочный тест и отвечали на вопросы учительницы по теме предыдущего урока. Для Фаняши это было самое тяжёлое и неприятное время дня. Тут как раз помогал навык смирения. Но зато потом всё было безумно интересно, непредсказуемо и, главное, наглядно. В один из дней... Во время изучения природы Земли класс превратился в смешанный лес, в котором можно было трогать все вокруг – деревья, траву, ягоды, грибы, слышать шум листвы, чувствовать различные удивительные запахи. В течение дня лес менялся в зависимости от времени года, которое называла учительница. Весенний лес дарил ощущение тихой нежности, красоты и пробуждения. Лето в лесу полнилось жизнью, легкой суетой и веселыми звуками. Осенний лес покорил своими яркими красками, томной прохладой и теплым дождем. А зимний лес показался родным и знакомым, потому что он был весь усыпан белоснежными облаками, которые почему-то назывались снегом. На следующий день класс наполнился водой, и все ученицы во главе с хордой тюдизовной с восторженными охами и ахами погрузились на дно океана в огромной железной закрытой колбе под названием подводная лодка. У всех девочек, с рождения привыкших к нежным пастельным тонам, просто глаза на лоб вылезли от такого удивительного, невероятного разнообразия форм и красок подводного мира и его обитателей. Как можно было вообще придумать такую невообразимую красоту? Самым интересным для Фаняши показался урок знакомства с животным миром Земли. Вот это было настоящее приключение! Оказалось, что все животные и птицы, о которых бабушка читала в сказках, существовали на самом деле. И теперь девочка смогла их увидеть и даже потрогать. Сначала по классу забегали и запрыгали домашние животные и птицы. Когда учительница касалась кого-нибудь из них, то над животным тут же появлялось облачко с названием, а само животное издавало соответствующий ему звук. В считанные секунды вся комната наполнилась мучанием, блением, гавканием, мяуканием, кукареканием и писком. Ученицы хохотали и с интересом разглядывали диковинных существ, стараясь запомнить их странные названия. Потом весь класс заполнили различные птицы и насекомые, причем было заметно, как одни без особых церемоний сожаления поглощали других. Казалось, это вообще было естественно для жизни на Земле. Если ты меньше и слабее, берегись кто-то большой и сильный может сожрать тебя в любой момент. Затем, когда Хорда Тюдизовна громким ревом пригласила в класс диких животных, все ученицы мигом вспомнили урок про состояние алертности и вцепились в свои креслица. Казалось, комната вот-вот развалится от грохота, рокота, шума и рычания выбегающих со всех сторон разъяренных тварей. К счастью, самые опасные хищники не могли достать до столов и кресел девочек, парящих посреди класса, но некоторые все же пытались и это сопровождалось звонким визгом. Когда одна из обезьян неожиданно вскочила на стол перед Мурисой, девочка от испуга спрыгнула со своего места, но тут же почувствовала, что не может долго держаться в воздухе. Муриса бросилась к Фаняше и крепко прижалась к ней. Крыголия и еще две девочки захихикали. На этот раз Фаняша не выдержала. Резким движением она усадила Мурису на свое кресло и налетела на Крыголию. Вот тебе, вот тебе! кричала разъяренная Фаняша. Одной рукой она схватила Крыголию за длинную рыжую косу, а другой начала яростно колотить ее по голове и спине. — Завизжала Крыголия и попыталась сбросить себя Фаняшу. Будешь знать, как смеяться над другими! Вот тебе за это, вот! Фаняша продолжала лупить Крыголию, как вдруг жесткая и холодная рука хордой тюдизовны грубо схватила ее за шиворот, как нашкодившего котенка, подняла над всем классом и громко рявкнула. «Позор! Какой позор! Ефания Арос! Такого я на своем веку не встречала! Вы переходите все границы дозволенного! Девочка распускает кулаки! Это позор! Позор!» Учительница так вопила, что ей даже пришлось откашляться, прежде чем она продолжила. «Я ставлю вам сразу двадцать! Нет, все тридцать молний! И еще раз убеждаюсь в том, что вы недостойны того, чтобы вам доверили человека!» С этими словами Хорда Этюдизовна одним движением руки заставила всех животных исчезнуть из класса, затем объявила перерыв и удалилась. Фаняша положила голову на парту и закрылась руками. Внутри все клокотало и бурлило от раздражения, обиды и злости. «Как же так?» – недоумевала Фаняша. «Почему все так несправедливо? Ведь я же просто защищала, я же просто отстаивала, просто сделала решительный поступок». «Ведь папа говорил, что умение постоять за себя – важное качество, и я думала, что если я ее побью, то это все изменит. Что же не так? Почему у папы получилось, а у меня нет?» Фаняша никак не могла понять, что пошло не так, в чем она ошиблась. Ей хотелось спрятаться, улететь подальше, просто исчезнуть и больше никогда не возвращаться. Лупи-Лупи, как всегда, решила воспользоваться переменкой для того, чтобы помечтать у окна, Другие девочки окружили пострадавшую Крыголию и стали мурлыкать ей слова сочувствия. Крыголия, несомненно, была довольна тем, как жестко наказали Фоняшу, и злорадно поглядывала на нее, переплетая растрепавшуюся косу. «Спасибо, спасибо тебе!» – чуть слышно прошептала Муриса. Фоняша подняла голову. Это были первые слова, которые Муриса произнесла в адрес кого-то за почти три месяца обучения в школе. До этого она позволяла себе только четко отвечать на вопросы, заданные учительницей. — Милая Фаняша, мне очень жаль, что тебе поставили столько молний из-за меня. Но я, я очень хочу, чтобы ты знала, что никто, никто и никогда так не относился ко мне, как ты. И я очень-приочень -очень люблю тебя. Спасибо тебе, спасибо. — Ой, Муриса, смотри, смотри! — почти закричала Фаняша. «Ты сама, ты сама летаешь! Я прям вот сейчас видела, как это случилось!» Весь класс с удивлением посмотрел на Мурису, а на ее грустном лице, казалось, впервые блеснула улыбка. Фаняша вся сияла и с восторгом разглядывала подругу, у которой на ее глазах крылья выросли, налились силой, и она без всякой поддержки парила рядом со столом Фаняши. Девочки знали, что крылья всегда растут от любви и заботы, которую дарят вам. Но настоящим чудом и откровением для всех оказалось то, что крылья в несколько раз быстрее вырастают от любви и благодарности, которые исходят от вас.